Глава двадцать четвёртая. До сегодняшнего дня я думала, что самый большой стресс для меня — экзамен. Господи, как же я ошибалась. Когда Кирилл позвал Ирину к себе в кабинет, я даже капельку успокоительных у Тамары Ивановны одолжила. Накапала больше положенного, но всё равно не помогло. Да ещё и такие мысли в голову лезли, что вспоминать страшно и стыдно. Дети же быстро позабыли об этом инциденте или же попросту... отвлеклись на игры, когда я вновь поднялась к ним, Соня поглаживала принца по пузу, попугай прикрывал глаза, немного расставлял крылья и жутко балдел. Кажется, ему жарко, предположила девочка, пытаясь перетащить клетку подальше от окна. Лена, а попугаи купаются? Купаются. Но не все воду любят. Было у меня в детстве два волнистых попугайчика, маленькие такие. Один плескался в любой попавшейся посуде, а второй воду на дух не переносил. Тогда надо кондиционер в клетку с важным видом заявила она, возвращаясь к почухиванию принца. Тот опять разомлела и прикрыв глаза, склонил голову в бок. День закончился тихо и спокойно. Не было слышно Ирину, не было видно Кирилла, да и утро наступило без скандалов. Я вынырнула из-под тонкого одеяла и потянулась. Прошло по локну и тихонечко присвеснуло. Градусник показывал за 30, а это ведь только утро. Пока ещё не совсем мир превратился в пекло, я поспешила разбудить детей. Надо было придумать, чем мы займёмся сегодня. Сидеть в доме было бы просто издевательством, даже несмотря на кондиционеры. Лена, э, давай сделаем оладушки, предложил Марк, сонно размазывая себе зубную пасту по лицу. только если вы поторопитесь. Я проценила Соня полотенце. Сейчас уже очень жарко, а на кухне будет ещё и душно. Тогда надо поспешить, скомандовала девочка, протягивая мне расчёску. Сказали, сделали. Уже через минут 10 мы готовили тесто для оладушек. Соня носилась по кухне в коротком платье марки подавал мне ингредиенты и время от времени обмахивался полотенцем. А я очищала яблоки для начинки, и когда вспоминала, отдёргивала короткую майку, чтобы хоть как-то прикрыть до постыдного миниатюрные шорты. Жара стояла такая, что хотелось упасть под кондиционер или вентилятор, обливаться холодной водой и не шевелиться. Но дети не отступались от идеи саладушками. Когда уже первая порция шкварчала на сковородке, на запах пришёл Кирилл. Вот это да, ахнул он. У нас тогда такой вкусности не получилось, да ещё и кухня чистее. Лена, ты вы прямо настоящий шеф-повар. Вкусно или нет, это ещё попробовать надо. Улыбнулась я, бросила взгляд через плечо и покраснела. Кузнецов как раз рассматривал мои ноги, а потом усмехнулся, поймав его взгляд. Уверен, что получится просто шикарно. Вам помощь нужна? Нет, мы уже почти всё, вмешалась Соня. Скоро будем завтракать. Иди, мой руки. Кирилл рассмеялся и поспешил к раковине. Марк, подай мне ещё яблок. Сейчас. Мальчик потянулся к разделочной доске, на которой лежала целая куча нарезанной начинки. Уронишь. Кузнецов поддержал руку сына и помог донести важный груз до меня. Поблагодарив обоих, смешала яблоки с тестом и приготовилась заливать третью порцию. Пока Соня с Марком разливали холодное молоко по стаканам, Кирилл подавал тарелки для оладий и чему-то улыбался. "Всё хорошо?" уточнила я, поймав его очередную улыбку. "Конечно, чем тут воняет? Что сгорело?" кажется, мы вздрогнули все вчетвером. Соня выронила коробку молока, к счастью, закрытую. "Что это вы тут делаете?" На пороге кухни стояла Ирина в коротких шортах. А я-то думала, что мои миниатюрные, которые больше сошлись бы за трусы, и в спортивном топике. Оладья? Фу, это же сплошные углеводы, да ещё и жареные. Прощай, печень. Мама, Елена готовит вкуснейшие оладушки, встал на мою защиту Марк. Ну вот пусть Лена и готовит, фыркнула она, завязывая волосы в хвост. Это удел преслоги. Вы тут что делаете, понять не могу. Мы помогаем, вклинилась Соня. Ты молоко будешь? Фу, взёрнула она нос. Я вам запрещаю это есть. Ира, ты, кажется, шла на пробежку. Кузнецов недовольно зыркнул на неё. Вот и иди. Мы сами разберёмся. Поджав губы, она медленно развернулась к нам спиной и направилась к выходу из дома. А я, прикрыв глаза, посчитала до десяти. Попытка успокоиться провалилась, потому я пошла на отчаянные меры. А давайте позавтракаем в саду. Там должно быть не так жарко, ветерок и всё такое. Дети поддержали мою идею. Кирилл помог вынести столик к шезлонгам, что уже давно стояли на заднем дворе, и под редкие порывы прохладного ветра Мы наслаждались самыми вкусными, жутко калорийными и углеводными оладушками. Соня рассказывала, что ей снилось. Марк подшучивал над сестрой, а их папа только посмеивался. Ну, всё хорошее рано или поздно заканчивается. Позавтракав, Кузнецов уехал на какую-то важную встречу, а мы так и остались в саду. Лен, а что это такое? Соня лежала в одном из шезлонгов, подвинув тот в тень. Разбрызгиватель Ленива отозвалась я, когда трава подсыхает от жары, их включают и они поливают её водой. "Я уже как травка", простонал Марк. "Подсох. У меня есть идея", я оживилась. "Так, тащите мяч. Сейчас всё будет". Ребята заинтересованно переглянулись и ничего не спросив, рванули в дом. Я же оторвала себя от шезлонга и поползла в сторону охраны. Лежим и сейчас в доме под кондиционером, никто бы и не додумался до этого. Но сейчас ни мне, ни Соне с Марком возвращаться не хотелось. Думаю, причина была всем и так предельно ясна. А уже через несколько минут разбрызгиватели пришли в движение, закрутились под напором поданной воды и начали выполнять свою работу. «Не догонишь!» — кричал Марк, бегая по влажной траве и оббегая наши импровизированные фонтаны. В воздухе резко посвежело, стало легче дышать. Кожа больше не плавилась от жары. "А да, и сейчас моя очередь". С хохотом вбежала Соня, время от времени откидывая с лица мокрые волосы. "Лена, лови! Мяч пролетел у меня над головой, ударился о ствол дерева и отлетел в сторону". "Ну вот", вздохнула Соня, опускаясь на траву и поджимая под себя ноги. "Сейчас принесу". Улыбнулась я. А пока вспоминайте. Знаете ли вы такую игру, как горячая картошка? Детвора переглянулась, а я побежала искать мяч. Майка приятно липло к телу, охлаждало. Так я и думала. Хмыкнул женский голос, когда я, стоя на коленях, выковыривала из-под куста затерявшийся мяч. И вам добрый день, Ирина, пробормотала я, отряхивая землю с ног. Женщина сменила спортивный комплект на короткое платье. И сидя на плетёной лавочке, курила. Она окинула меня презрительным взглядом, выпустила из лёгких облачко пара. У тебя ничего не получится, заявила Ирина, когда я уже собиралась уходить. О чём вы? О Кирюшеньке, конечно же, улыбнулась мать двоих очаровательных детей. А я только удивиться успела тому, как она по такой жаре с таким слоем макияжа ходит. Ирина, простите, я не знаю, как вас по отчеству Но меня ждут дети, Игорьевна, перебила меня взмахом руки эта женщина. Но мы ведь можем с тобой и на ты, да, Лена. Вы меня простите, Ирина Игоревна, но меня ждут дети. Я уже повернулась к ней спиной, когда "Надеешься залезть ему в кошелёк после того, как о приходишь брюки?" смея у тебя разочаровывается рыжая. "Ты точно не в его вкусе. Кирюшенька любит женщин" с опытом, которые могут не только бревном полежать, но и отблагодарить за наслаждение. "О чём вы?" удивилась я, вновь встречаясь взглядом с этой отвратительной женщиной. "Ротиком поработать, Леночка", ухмыльнулась она. "А не только языком потрепать. Ты беги к детям, ведь они уже заждались". И открывая свой ротик только на положенном для него уровне, "Ты это поняла?" Честно говоря, я ни хренашеньки не поняла. Казалось, что Ирина несёт какой-то бессвязный бред, в котором только она одна видит смысл. Но продолжать этот разговор не стала. Захватила мяч и вернулась к Соне и Марку. Мы ещё долго играли на воздухе, и в вышибалу, и в горячую картошку, и в съедобное или несъедобное, и придумывали свои игры. Вспомнили о времени только когда начало темнеть. Есть хочу. Хныкнула Соня: "Я на устав за сегодня. Пойдём. Тамара Ивановна обещала сегодня на ужин запечённое мясо. Ура, мясо!" Марк побежал впереди нас в дом. Уже на подходе чувствовался божественный аромат сочного мяса с зеленью. Глотая слюнки, я погнала детей мыть руки и умываться. Кирилл прошёл мимо меня, пожелал доброго вечера, а я поспешила переодеться. Тамара Ивановна разложила мясо на тарелке, забрала свою порцию и поспешила смотреть какой-то сериал. По её словам, там сейчас была заключительная серия очередного сезона, которую она попросту не может пропустить. Потому, пожелав ей приятного аппетита, мы взялись за вилки. У Кирилла зазвонил телефон. Ответив на вызов, он встал из-за стола и вышел в коридор. Тут-то явилась она. «Вот это я понимаю. Здоровый ужин». произнесла с порога Ирина, беззастенчиво усаживаясь за стол и накладывая себе порцию запечённой курицы. "А не все эти ваши блинчики, оладушки и гамбургеры. Гамбургеры мы ещё ни разу не ели", возмутилась Соня. "На это пока с такой-то няней". Я поймала её взгляд. Дети громко спорили о полезности гамбургеров на завтрак. Из коридора слышался голос Кирилла, который спорил со своим собеседником. Прислуга не должна сидеть с хозяевами за одним столом, с милейшей улыбкой тихо протянула женщина. Где ты, а где он? А? Девочка Леночка. Соня уронила вилку и полезла за ней под стол. Солнышко, не забудь её кинуть в раковину и возьми чистое, проворковала её мать, а потом вновь зыркнула на меня. Не мни себя золушкой, твоё место не тут. Не знаю, что меня зацепило. Вряд ли услышанное. Скажи это кто другой, то всё возможно, но от Ирины нельзя было ничего принимать всерьёз. Но всё же слёзы подступили ощутимым комом в горло. Жар ударил по щекам. Я молча встала из-за стола и поспешила на выход. Понимала, что таким образом признала своё поражение. Но и и она была в чём-то права. Я Господи, я мечтаю занять место другой женщины, женщины, которой я никогда в жизни стать не смогу. Лена, ты куда? Кирилл перехватил меня в коридоре, скинув вызов. Что-то мне нехорошо. Пойду, прилягу. Лен, может, врача? Нет, нет, скорее всего, просто перегрелась. Спасибо. Я чувствовала спиной его взгляд, но ничего не могла с собой поделать. Слёзы так и лились по щекам. Верить Ирине последнее дело, но сейчас, сейчас её слова ударили слишком больно. Моё место не тут, не рядом с ним. Я не та